«Что вы имеете в виду?» «В Пенеменде разработаны навигационные системы для полетов на больших высотах, не так ли?» «Конечно, без них ракеты Фау-2 не стоят ни гроша. Но ракет не будет вовсе. Или будет обидного мало без алмазного инструмента?» «Совершенно верно. А в Соединенных Штатах есть компания, оказавшаяся лицом к лицу...» Старик секунду помолчал и продолжил с серьезнейшими проблемами, решить которые можно лишь при помощи навигационных гироскопов, рассчитанных на большие высоты. — И вы предлагаете? — Наша служба никогда ничего не предлагает, герр-унтерштадт-секретарь. Мы сообщаем лишь факты. Старик взмыхнул трубкой. Когда того требует обстоятельства, мы и передаем различным людям определенную информацию. Так мы поступили и в Йоханнесбурге. Когда переговоры представителя концерна Игоря Фарвен о покупке алмазов, добываемых компанией Кёниг Майнс, провалились, вмешались мы и подбросили ответ на давно разосланный по всему миру запрос американской разведки. Наши агенты в Калифорнии дали нам знать о неурядицах в авиационной промышленности США, поэтому время для этого было самое подходящее. И все-таки я вас не понимаю. Если мы не ошибаемся... Американцы вскоре попытаются возобновить контакт с концерном ИГ Фармен. Кое-что они для этого уже сделали. «Конечно же», — Альт Мюллера, Женева. Они свяжутся с нашими людьми в Женеве. Значит, вы все поняли. Тогда вам здесь больше делать нечего. Желаю доброго пути в Берлин. 2 декабря 1943 Ферфакс, штат Вирджиния. Внешний вид собранного из гофрированного листа здания был обманчив. Под слоем стали проходила звукопоглощающая прокладка, окружавшая рабочие помещения со всех сторон. Само же здание было похоже не на ангар для самолетов, как чаще всего бывает, а на огромный без окон барак. Громадный зал внутри заполняла ультракоротковолновая радиоаппаратура. Напротив каждой радиостанции висел стенд с десятками заключенных плексикласс мелкомасштабных карт. А работали здесь только военные чинами ниже лейтенантов. Помещение разделяло на две неравные части стена без окон, но с массивной стальной дверью посередине. Свонсон подошел к ней. Сопровождавший его лейтенант нажал кнопку. Надделанным в сине переговорным устройством зажглась маленькая красная лампочка, и лейтенант сказал: Генерал Свонсон, полковник, пусть войдет! Раздался голос. Из забранного решеткой круга под лампочкой. Кабинет полковника Пейса ничем не отличался от обычного помещения, скажем, в отделе фронта. Огромные, хорошо освещенные карты от пола до потолка, смерцавшими на них лампочками, утелетая по в табличке с названиями театров военных действий. Все как обычно, кроме мебели. Она была по-спартански проста. Лишь скромные стулья с прямыми спинками, письменный стол, деревянный пол без ковров. Одним словом, комната предназначалась исключительно для работы. Эдмунд Пейс, начальник разведывательной службы в Ферфаксе, встал со стула, обошел стол и отдал честь Алану Свонсону. Кроме них в кабинете был еще один человек в штатском. Федерик Вендам, помощник государственного секретаря США. «Генерал, рад видеть вас вновь», — сказал Пейс. «Последний раз мы встречались, если мне не изменяет память, в Джорджтауне». «Да, как поживаете здесь?» «Иногда чувствую себя отрезанным от всего мира». «Еще бы». Слонсон повернулся к Вэндаму. «Господин помощник раньше приехать не мог. Наверное, не стоит говорить, как я взволнован». «Понимаю», — ответил аристократ Вэндаму. И с осторожной улыбкой церемонно пожал протянутую Свонсоном руку. «Давайте не будем терять время». «Пейс, видите, генерала в курс дела». Слушаю, сэр». «А потом позвольте мне вас покинуть». Пейс сказал эти слова так, будто просил Свонсона быть с Вендомом поосторожнее. Потом подошел к плану на стене одного из районов Йоханнесбурга.